22 декабря 2011 года четверг москва подмосковье впервые было озвучено что мне не будут больше делать химию остановившись на четырех курсах то есть совершенно ее отменит из-за того что у меня была сломана нога и я переболела гриппом по мнению профессора мой иммунитет недостаточен для проведения химиотерапии и поэтому она не даст действенных результатов. Сначала это меня расстроило, ведь я уже была готова пройти пятую процедуру, хотя внутренне содрогалась даже от упоминания о ней, потому что вены на правой руке фактически сожжены, а в левой нет лимфатических узлов. Да и саму процедуру я переношу плохо, но в глубине меня бился страх, а вдруг проведенных курсов не хватит, чтобы уничтожить во мне болезнь. «Сегодня меня вызвали из палаты на консультацию к профессору Водному. Он осмотрел меня в присутствии еще пяти врачей и сказал, что четырех химиотерапий достаточно. Необходимо сделать УЗИ лимфатических узлов и завтра решить вопросы о моей выписки». Честно говоря, я не знал радоваться мне или рвать на себе волосы. Говорю так по привычке, потому что рвать-то как раз уже нечего но вердикт профессора обжалованию не подлежит. Это последняя и наивысшая инстанция. Сначала я взгрустнула, а потом решила, будь что будет. Вызвала водителя Павла избежала сбежала из больницы на сегодняшний вечер и ночь с разрешения врача Татьяны Алексеевны. Уехала в подмосковную баню, где сегодня мои любимые подружки отмечают Новый год. Только вчера вечером разговаривала с ними по телефону и горевала, что не приеду, и вдруг все изменилось в одночасье. Я ведь не видела их больше месяца из-за перелома и очень соскучилась. Так же сильно, как тело мое соскучилось по различным кремам и маслам. С каким удовольствием я смотрела на своих хлопочущих над праздничным столом девчонок. Нам было отпущено на предновогодний праздник не обычные два, а все четыре часа. Как всегда, перед Новым годом мы устроили фотосессию с переодеванием в разные карнавальные костюмы, которые предусмотрительно были взяты с собой. Конечно, немножко я им завидовала, что они могут свободно обнажаться перед фотокамерой, а я нет. Но это была легкая грусть, не более. Я поплавала в бассейне, натерлась кофе, потом оливковым маслом, как же здорово. Ублажив свою стерзанную болезнью тело, на душу мне пролили бальзам сочувствия, сострадания, увещевания, что все обойдется, и все будет хорошо. Так хотелось им верить. Какие же у меня замечательные подруги. Мы посидели за столом, выпили за Новый год, введя в свой обиход с легкой руки Ирины новый ритуал, загадали желания, написали их в записочках, потом сожгли эти бумажки, пепел стряхнули в бокал с шампанским и выпили. Теперь до конца дней буду загадывать единственное желание — быть здоровой. Оказывается, это и есть настоящее счастье. И совершенно не нужно было столько лет тратить на поиски иного. Я получила от моих любимых девчонок то сочувствие и сопереживание, которого мне не хватало весь этот месяц, и вышла из бани совсем другим сильным человеком. Ночевать осталось в подмосковной квартире, чтобы не возвращаться в Москву и не нарваться после полученного позитива на очередную грубость мужа.